Что такое женский успех? Возможно, я тебя разочарую, но идеальной формулы успеха не существует. Каждый сам определяет свой уровень. Рискну поспорить, что спустя годы твое мнение на этот счет будет другим. То, как представляет себе успех девушка, выпускница института, скорее всего, не имеет ничего общего с точкой зрения женщины лет 50. Здесь нет правильного ответа. Предлагаю тебе сделать небольшое задание. Возьми лист бумаги и выпиши все критерии, по которым ты определяешь успех окружающих. Это могут быть хорошее образование, высокооплачиваемая работа, собственное жилье, машина, путешествия и так далее. И теперь из этого списка выдели те позиции, которые являются определяющими твоего успеха. Для чего все это тебе нужно? Действительно ли наличие этих атрибутов даст тебе ощущение успеха? Есть ли в твоем списке критерии нематериального характера? Познание себя, здоровье, достижение внутреннего баланса, возможность жить так, как хочется тебе и так далее. Теперь дополни свой список еще пунктами, ориентируясь на важные сферы жизни, здоровье, физическое и эмоциональное. Личностное развитие, семья и дети, хобби и развлечения, друзья и общение, карьера, финансы. И в завершении этого упражнения напиши, как ты поймешь, что достигло успеха, что ты будешь чувствовать, видеть и слышать, поднявшись на свою вершину успеха. Во время работы психологом в женской консультации при общении с женщинами, которые становились на учет по беременности, Мне удалось провести свое небольшое исследование. Для меня было важно понять, в какой сфере женщины были реализованы, а какая область нуждалась в проработке. И каждой женщине в конце беседы я задавала вопрос. Чувствуете ли вы себя счастливой? Несмотря на то, что все они готовились к появлению малыша, многие жаловались на трудности в отношениях с супругом. Профессиональная сфера меньше всего вызывала у них беспокойство. И лишь несколько женщин уверенно сказали о том, какие у них прекрасные отношения с мужьями и детьми. Они однозначно состоялись и как мамы, и как супруги. При разговорах о семьях у них загорались глаза. Вдохновленные, они часами были готовы делиться своими успехами. А вот удачной карьерой, напротив, не могли похвастаться, так как все свое время уделяли близким. Отсутствие реализации в профессии очень их угнетало. Все женщины из первой категории и из второй не смогли однозначно ответить, что чувствуют себя счастливыми. Из этого я сделала вывод, что все сферы нашей жизни должны быть сбалансированы. Область, которая не развита, будет вызывать беспокойство. Можно же быть успешной и востребованной в своей профессии и не иметь семьи и друзей. Принесет ли это счастье? Думаю, нет. Наверное, стоит еще раз вернуться к списку, в котором указаны показатели твоего успеха, и доработать его. Он поможет определить те сферы, которые уже сейчас требуют твоего участия. Не стоит рассчитывать, что все само собой случится. Уверяю тебя, гораздо приятнее управлять собственной жизнью, вести свой автомобиль, а не быть пассивным пассажиром. И теперь, когда ты поняла, что является для тебя успехом, Считаю важным рассказать о ступеньках, по которым тебе предстоит подняться. Перепрыгнуть через некоторые из них, увы, не получится. Самое время обратиться к пирамиде Маслоу. Ее упоминают эксперты из разных сфер, потому что она является фундаментом самоактуализации личности человека. Если базовые потребности человека, например, во сне и пище, не будут удовлетворены, то тема любви и признания у него даже звучать не будет так как он будет обеспокоен лишь тем, чтобы выжить. Утолив свой голод, человек чувствует потребность безопасности, а достигнув успеха в этой области, нуждается в любви и принадлежности группе. Затем он будет испытывать потребность в уважении и признании, удовлетворив которую он сможет раскрыть свой потенциал в полной мере и реализовать свои творческие способности и таланты. Этот уровень покоряется тем личностям, которые стремятся к духовному росту внутренней гармонии и счастью. Только этот путь ступенька за ступенькой приведет тебя к вершине успеха. При условии, что все твои потребности будут удовлетворены. Поразмышляй сама, можно ли творить в полной мере, нести миру красоту, если тебе нечего есть и негде спать? Истории известных художников, композиторов, изобретателей и ученых подтверждают, что такое возможно. К сожалению, их жизнь — это сплошные испытания. Признание ко многим пришло уже после смерти. Жизнь их была похожа на выживание. Мы же стремимся к балансу внутри и снаружи. Изучи пирамиду Маслоу и постарайся вникнуть в суть. Еще одно важное наблюдение из моей практики. Многие молодые женщины, стремясь к независимости, кинулись строить карьеру. Полагая, что времени создать семью и родить ребенка еще предостаточно. И это правда. Не нужно торопиться стать женой и матерью, если нет готовности. Сложность в другом. Бизнес или ответственная должность вынуждают женщину выбирать мужской сценарий поведения. Из-за стремления стать сильной и независимой она подавляет в себе женщину, что чаще всего отрицательным образом влияет на ее личную жизнь. Это не значит, что нужно бросить карьеру, и совершенствоваться в кулинарии и разведении комнатных растений. Если есть успехи в профессии, это прекрасно. Однако работа не должна забирать все твое время. Необходимо давать подпитку своей внутренней женщине, заботиться о получении эмоций, которые будут доступны тебе каждый день. Обычных женских радостей, развивающие программы, танцы, йога, занятия творчеством, телесные практики. Посещение девишников. Найди себе подходящее направление, которое поможет поддерживать баланс. Не изменяй своим полезным привычкам, наполняющим твою жизнь.